Глава девятнадцатая Я стоял на высокой башне, которую мы с Настей любовно окрестили оком Лихтенштейна и, почесывая пятерней свежевыбритый подбородок, оценивал обстановку. Внизу под защитным куполом Вадуц жил своей обычной немного нервной жизнью. А вот за куполом расползалась черная тварь, похожая на гигантского паука переростка.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 Не послушали все-таки? Я же говорил, не лезьте на рожон. Тео, при всем уважении. В голосе Лунчень послышались стальные нотки. Но у нас тут люди. Наша армия должна защитить их даже ценой собственной смерти. Иначе зачем вообще она нужна? Я хмыкнул. Ну да, логика в ее словах была. Смерти не будет, заверил я. Запускайте.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 отправился прямо на спину бастиона. Внизу раздались восторженные крики гвардейцев и аристократов, которые наблюдали за этой сценой из городских стен. Кто-то даже, кажется, перекрестился. Только Аракул, стоявший чуть поодаль, скрестив руки на груди, довольно крякнул и пробормотал себе под нос, глядя мне вслед. «У тебя вообще есть предел возможностей, Теодор Вавилонский?» «А я что?»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 а циклон только утробно рыгнул выпустив облачко радиоактивного пара и попер дальше сам суньмини уже раз десять предлагал начальству дайте мне пару тройку таких же гостинцев подвесим их на мои радужные драконы зайдем сверху как следует прицелимся и бабах и нет циклона но нет вместо этого им в грузовые отсеки загрузили камни обычные мать их булыжники Здоровенные, правда, метров по пять в диаметре, но все равно камни. И приказали кружить над циклоном, четко держа дистанцию и ждать сигнала. И вот, наконец, сигнал. Активация. Суньминь, конечно, был профи. Он быстро связался с остальными бортами своего авиаполка, проверил формацию, все как положено. Сброс! Скомандовал он в эфир. Двенадцать камней, как двенадцать очень больших и очень тяжелых какашек, полетели в самую пасть теневого циклона. «Ну все», — с горечью подумал Суньминь. «Просрали мы Китай. Теперь точно. Двенадцатью булыжниками против вселенского зла — это даже не смешно». «Ну что могут сделать какие-то там двенадцать булыжников, если даже ядерка не помогла?»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 которому пришили ноги башни и нарядили в броню из чистой тьмы. Вот это поворот, только и успел подумать полковник Суньминь. Кажется, наши камни все-таки были не простые, а золотые. Хреновина эта размером с небольшой такой остров с утробным ревом рухнула прямо в центр теневого циклона. Полковник Суньминь по старой пилотской привычке начал отсчет. Один, два.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 «Циклон уничтожен!» Созерцательница глубин, чьи сотни глаз беспокойно таращились, ответила шепотом множество голосов, в котором слышались злость и раздражение. «Не просто уничтожен! Он был поглощен бастионом, творением этого ничтожества бы. Он призвал оружие, которое обратилось против нас!» Возмущенный рокот прокатился по залу.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 Легба отработанный материал. Его некомпетентность уже переходит все границы. Он должен заплатить. Несколько других владык согласно зашили стели, выражая свое одобрение. Перспектива показательной казни изорвавшегося мага, явно пришлась им по вкусу. Согласен, прогудел глаз пустоты. Сначала палантир, потом глаз тени.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 как отвлекающий маневр, как орудие тьмы, которое пусть и неуправляемо, но все же сеет разрушение. «Орудие, которое бьет по своим?» снова взревел теневой скакун. «Сомнительная польза! Он ослабил нас!» «Он все еще может быть полезен», возразила плетущая судьбы. «Он принес нам больше пользы, чем вреда, если смотреть на общую картину поглощения душ».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 Слишком много самодеятельности. Владыки замерли, ожидая его решения. Уничтожить его сейчас, значит признать свое поражение. Признать, что архитектор сильнее. Этого не будет. Но и оставлять его без присмотра нельзя. Легба еще послужит нам, но иначе. Король медленно обвел взглядом своих вассалов. Внутри него давно зреет наш дар. Закладка. Время пришло. Активировать ее. Пусть его темная сила вырвется наружу. Армагеддон? Мысленно спросил глаз пустоты. Да, подтвердил теневой король. Пусть тьма поглотит этот мир, а мы, мы будем наблюдать и собирать урожай душ, когда все закончится. Владыки теней молчали. Решение было принято. И это решение означало только одно – конец этого мира близок, очень близок.